Глава восьмая. Она сидела за накрытым столом и нервно переставляла с места на место стаканы и стопки, перекладывала вилки и салфетки, открывала и закрывала крышки. Ужин был давно готов, а Масик всё не шёл. Дашка открыла холодильник, налила стопку водки и опрокинула её в себя. Не пьянства ради, психического здоровья для, проговорила она после того, как выдохнула. Потом закусила оливкой. После операции по ушиванию желудка Дашка клевала, как птенчик. За день съедала йогурт или три ложки каши. Банан или яблочное пюре, что продавалось в отделе детского питания. Тяжёлая пища плохо усваивалась. Любимую картошку, жареную на сале, есть не могла. Она готовила её, пробовала, а потом только нюхала. Гамбургер целиком не осиливала. Но Масику это было только на руку, он всё подъедал. Да шутка похудела вдвое за год с небольшим. Когда они познакомились с Максимом Борисовичем, у неё ещё были лишние 7 кг. Но они ушли за 3 месяца. Тогда-то она ему и отдалась. Хоть Даша и была молодой, а её кожа упругой, сдуться без последствий и не получилось. Растяжки остались. как и складки на животе, на ногах, предплечьях. Пустые кожаные мешочки висели, колыхались при движении. В одежде Дашка очень самой себе нравилась. Не модель, конечно, но красивая женщина, с грациозной фигурой, привлекательным личиком, роскошными волосами, которые смогла отрастить только после похудения. Когда она была жирной тюлей, они потели на загривке и лежали крысиным хвостиком на горбу из сала. Масика она увидела в недорогой закусочной. Она заходила туда пить чай и вдыхать ароматы жареной еды. Знала, нельзя. Аппетит разыгрывался, слюна выделялась, желудочный сок вырабатывался и появлялись позывы к тошноте. Но как себе отказать в этом удовольствии? Она пила чай с каким-то манником. Масик поглощал курицу-гриль. Она смотрела на него и улыбалась. Какой очаровательный толстяк, с красивыми глазами, пухлыми, обмазанными жиром губками, гладкой кожей без единого изъяна. Люди, питающиеся неправильно, редко имеют такую. Максим Борисович почувствовал взгляд и оторвался от тарелки. Перед его глазами предстала стройная красавица, и она ему улыбалась. Мне ли, подумал Масик и обернулся. Что, если за его спиной сидит великолепный Зорро? Именно он являлся кумиром Дашиного мужа. И только в исполнении Аллена Делона. Но нет, за ним лишь стена. Значит, стройная красотка улыбается ему. И с той закусочной они ушли вместе. Гуляли, болтали, через пару дней снова встретились». А спустя месяц Максим Борисович пригласил Да shutку к себе в гости. Она явилась при параде с тортиком. Масик тоже подготовился, стол накрыл, нарезал овощей, всю ту же курицу гриль на блюдо выложил, купил шампанского и апельсинов, которые Дашка не ела. Она вообще цитрусовые не употребляла, потому что кислота в них раздражала её ушитый желудок, но её радовал их вид. И всё ей тогда понравилось. В тот вечер они только целовались. Масик не смел домогаться красавицы, а она только радовалась этому. Впервые её интересуются как человеком. Да и страшно было раздеваться, что удивительно. Да, у неё есть обвишающая кожа, но это не так безобразно, как горы сало. Но жирной она раздевалась. будто бросала вызов всем этим кабелям, что покупали её ласки. Натя, смотрите, какая я. Да, похожа на кита, но вы же хотите меня? Так получайте. Дашка почти переехала к Масику, когда у них всё случилось. Она ночевала у него, имела полку в ванной и отделение в шкафу. Но они только целовались и обнимались. И когда Максим Борисович всё же решился, Даша внутренне замерла. Сейчас он разденет её, увидит тело, дряблое, растянутое, и поймёт, что она тоже была толстухой. Но Масик восхитился ею. Какая ты мягонькая, пробормотал он, целуя её в живот. А я боялся, что будешь костлявой. Тогда Дашка окончательно утвердилась в своём желании быть с этим человеком. Она предложила пожениться, Масик не возражал, и они расписались. Из прихожей донёсся характерный звук. Это ключ поворачивался в скважине. Да shutkov вскочила, снова подняла и опустила крышки на кастрюли из кавородки. Не остыли ли грибной суп и мясо по-французски. Отдельно стоял молодой картофель, сваренный в кожуре, сдобренный сливочным маслом, присыпанный тёртым чесноком и резанным укропом. Но кастрюлю Даша обернула полотенцем, чтобы он напитался ароматами. Добрый вечер, Масик. Поприветствовала мужа Дашка, выбежав в прихожую. Добрый, буркнул он. Ты голоден, надеюсь? Я столько всего вкусного приготовила. Да, есть я хочу. Сейчас руки помою, приду. Как он был сух с ней, будто что-то знает. Да шутка, разлила суп по тарелкам, а водку по стопкам. Масик зашёл в кухню, плюхнулся на стул и сразу выпил. Потом принялся закусывать горячим, и ни слова же не. Она последовала его примеру. Пусть поезд подогреет, потом можно и разговаривать. Его тарелка опустела за минуту. Ещё, спросила Даша. Масик кивнул. Она налила и супа, и водки. Выпил, закусил, слопал полбуханки хлеба. Подогрел. Масик, что с тобой? «Почему ты со мной не разговариваешь?» — спросила таки Даша. «Вчера я понял, что женился не на той женщине, которую себе нарисовал. И чем же я отличаюсь от воображаемого портрета?» «Ты обманщица!» Сердце кольнуло. Масик узнал о Нео? «Но от кого? Лара не проболталась бы». «Ты мне изменяешь!» — вдогонку бросил фразу Масик. отлегло сразу. Что за глупости ты говоришь? Когда вчера подружки к тебе заявились, я понял, у вас компания, и вы вместе ходите развлекаться в то время, когда я на работе. Какой ты у меня дурачок, с умилением подумала Даша, а вслух спросила: Куда? Я не знаю злачных мест. Масик, они работают с вечера до утра. А я в это время с тобой. Ты в последнее время очень странная, дёрганая, будто скрываешь от меня что-то. Ты прячешь телефон, хотя раньше он у тебя лежал на столе. Ты не занимаешься своими украшениями. Зато якобы часто ездишь к сестре, хотя раньше вы виделись от силы раз в месяц. А вчера к тебе заявились подружки, которых я до этого не видел. И все писаные красавицы, такие же как ты. Да на вас даже днём и не в злачных местах мужики будут кидаться. Масик, мне никто не нужен, кроме тебя, выпалила Дашка и бросилась на грудь мужу. От него пахло потом, немного кислятиной, что ни вспотел, то вспрело и дешёвым одеколоном. Родным, любимым человеком. Ты самый лучший. Я никого не вижу, кроме тебя, дурачок ты мой. Я не верю, матнул головой Масик. но даже ку не оттолкнул все эти годы я жду подвоха и ладно бы я был богат тогда понятно почему ты со мной но я практически нищий для меня деньги не имеют значения и это странно сейчас такое время что каждый хочет себя продать подороже ох знал бы он как дёшево она стоила на рынке шкур а единственный раз когда подняла ценник до 100 бак Её отмудохали бывалые проститутки с Тверской. Но в этом аномасику не признается даже под пыткой. А эти твои подруги? Они не давали ему покоя, а не кто? Блондинка Рената, бизнесвумен, кстати, замужем. Марина, что с ребёнком была, тоже имеет своё дело. У неё цех по пошиву спец одежды. Ленка спортивная, инструктор по йоге. А пьяница Она внучка известного советского композитора Ильи Райского. Серьёзно? поразился Масик. Ты что, знаешь такого? Конечно. Он автор двух моих любимых маршей. Правда, что эта женщина внучка великого Райского? Да. Немного растерялась Даша. Её зовут Элиза. Она твоя ровесница? На год старше. А будто на 10. Зря она так себя запустила. Внучка самого Ильи Райского. Я была знакома с ним. Нас приглашали в дом райских. Точнее, дома, квартиру и дачу. Вот это да! Масик не на шутку разволновался. Если б я знал... Масик, тебе 32 года. Какие советские марши! Я же под них худел в детстве. Я всегда был пухлым. Меня дразнили, но я тебе рассказывал об этом. Я пытался согнать вес, бегал, но быстро уставал, задыхался. И мама посоветовала мне ходить строевым шагом, тянуть ногу, делать отмашки руками. Она говорила, это лучшая физкультура. Ты, сынок, видел в карауле хоть одного толстяка? Нет, они все поджарые. Вот и ты таким станешь. Даша видела свекровь на фотографиях. Высокая, стройная, прямая как струна. По лицу видно, командир, если бы она дожила до момента, когда они с Масиком познакомились, то, возможно, не дала бы им жить. Но она умерла от рака за 2 месяца до. Оказывается, мама тоже была толстой, но я этого не знал, потому что она все детские и юношеские фотографии изнеtorchила. И когда у неё появилась цель похудеть, она маршировала и скинула 20 кг. После этого её взяли в знамённую группу комсомольской организации. С гордостью добавил Масик. Я год маршировал под юных ленинцев Ильи Райского и боевую дружину. Пластинки до сих пор храню. Жаль, проигрыватель сломался, пришлось выкинуть. Сейчас всё можно найти в интернете. Это не то, малыш. Звук не тот и атмосфера О, он вернулся к ласковому прозвищу. Это прекрасно. Райский был гением, и тебе посчастливилось с ним познакомиться. Тюля приврала, конечно. У багемы она была только после смерти деда, а его самого видела лишь в гробу. Но эта невинная ложь явно пойдёт на пользу их с Масиком отношением. Он уже плохой был, лежал но с нами разговаривал, о Ленку с удовольствием слушал. Она на скрипке играла в юности. Почему бросила? В аварию попала, руки повредила. Бедняжка. Да. Вся её жизнь пошла под откос. Она в консерваторию хотела поступать. Почему ты раньше не рассказывала мне о подругах? Мы из-за какой-то ерунды поругались, перестали общаться. Только недавно нас всех нашла Рената. Захотел об встретиться, но я не пошла с девочками в ресторан, как тебе и говорила. Почему нет? Я бы отпустил. Ты у меня такой замечательный. Она обвела его шею руками, уткнулась носом в потные кучеряшки на шее. Тогда я завтра встречусь с подругами юности. Хорошо? И попрошу у Елиза для тебя какую-нибудь из нотных тетрадей деда. Хочешь? Очень. Но разве это не музейная ценность? Никто, кроме тебя, не помнит о Райском. Это Элизу и удручает. Думаешь, почему она пьёт? Вы должны помочь ей. Рената нас для этого и собирала, как выяснилось. Ложь легко ей давалась, привыкшая годами скрывать правду о себе. Она искажала факты в свою пользу без всяких усилий. Свекровь раскусила бы её. а наивной сыночка нет. Женился на бывшей проститутке, жирухе и матери-кукушке, а думает, отхватил богиню. Но, с другой стороны, да шутка была ему отличной женой. Верной, заботливой, нетребовательной, спокойной. Сейчас она подавала ему ужины из трёх блюд, но если, не дай бог, начнётся война, будет подносить патроны. «Малыш, прости меня». Масик наконец обнял её по-настоящему, душевно, крепко. Она утонула в его теле, как в надувном матрасе, который чуть спустил. Я думал о тебе плохо и о подругах твоих. Мне стыдно. Я тоже виновата. Надо было всё тебе рассказать, но мне хочется оставаться для тебя загадкой. Они смачно поцеловались. Очень вкусно мясом пахнет, проговорил Масик. И жалобно добавил, «Я такой голодный. В столовой готовят невкусно, не то что ты. Ещё и картошечка есть. Хочешь?» Засуетилась до шутка. «Очень. Может, маринованные томаты к ней открыть?» Масик закивал. Он хотел всего, но страдался за день. «И водочки ещё, да? Я сегодня с тобой наравне. Настроение такое замечательное!» Смотри, не захмелей, тростиночка моя. Знал бы он, каким китом она была ещё 5 лет назад. Даша скрывала это так же усиленно, как и два других постыдных факта своей биографии. Другим не позорно признаваться в том, что похудели. Многие даже гордятся этим. А Дашка провалилась бы сквозь землю от стыда, раскрой муж её тайну. Она как извек кровь избавилась от всех фотографий до Поэтому, когда увидела то, что прислал Элизе аноним, испугалась. Не прокол этих глаз, не того факта, что где-то сохранилась копия себя. Малыш, а у меня для тебя небольшой подарочек. О, как приятно. Без повода ты мне давно их не дарил. Дашка выложила на тарелку ещё горячую картошку, но чуть остывшее мясо, один кусок. Добавку она погреет. Они выпили ещё по стопочке. Масик закусил мясом, Даша оливкой. Она ещё картофелину планировала съесть и помидорку. Вспомнив о ней, полезла в холодильник за банкой. Это безделется, проживав и промокнув рот салфеткой, продолжил Масик. Но я шёл домой весь в страданиях, ко мне привязался какой-то человек, торгующий мелочёвкой. Я даже не понял, мужчина это или женщина. Он был в ростовом костюме смайлика. Думаю, не мой. Они постоянно всякую ерунду впаривают. Да, помню, как мы с тобой в парке купили у них голубков за 200 рублей, а потом увидели их в фикс-прайсе за 80. Но этот человек торговал интересными вещицами. Я приобрёл одну за символическую сотню. Для тебя, малыш. Масик полез в карман и достал из него пластмассовую фигурку. Ты говоришь, я тебе напоминаю медвежонка. Вот он я и поставил на стол олимпийского мишку. Банка с маринованными томатами выпала из рук до шутки. Она грохнулась о пол, но не разбилась, потому что покрытием являлся линолеум с подложкой. Аккуратнее, малыш. У нас нет денег на ремонт, а осколки могли воткнуться в пол или мебель. Где ты купил мне этот презент? Да вот тут, за нашим домом Этот смайлик стоял на дорожке, по которой люди от метро идут в наш двор. Почему-то бросился именно ко мне. Наверное, тоже сходство увидел. Так что, нравится тебе, мишка? Очень, выдавила из себя до шутка. А что у тебя с лицом? Что? Ты бледная? Ой, Масик, я, похоже, захмелела. А я предупреждал. Плохо тебе. Нет, просто голова закружилась. Не возражаешь, если я прилягу? Конечно, иди. Я поем, потом вымою посуду. Дашка забрала мишку и быстро скрылась за дверью спальни. Только сейчас она почувствовала настоящую опасность. Они все под колпаком у какого-то маньяка, и ей пора начать относиться к этому серьёзно. А значит, нужно звонить Матвею.